многонациональный советский народ. А тем временем узбекский руководитель Рашидов прибыл с официальным, как назвали его газеты, визитом к своему соседу по региону товарищу Кунаеву. После традиционных словословий на митинге в центре Алматы они уединились где-то в глубине загородной резиденции казахских боссов недалеко от спорткомплекса Медео. Разговаривали, естественно, на русском языке. Казахский хоть и похож на узбекский, но в них примерно столько же различий, как у русского с украинским. — Я так понимаю, Шараф Рашидович. Кунаев откликнул из своего бокала с армянским коньяком. Коран надо было соблюдать на людях. А в приватной обстановке совершенно незачем. Что у вас ко мне тот же вопрос, что и у меня к вам. — Вы все правильно понимаете, Дин Мухаммед Ахмедович, — ответил Рашидов, также основательно приложившись к своей посуде. Вопрос у нас один и тот же. — Национальный. — Это помещение, кстати, проверено на предмет прослушки? — Не волнуйся, дорогой. Перешел Кунаев на более близкую форму общения. — Три раза проверено. Мин, как говорится, нет. — Так вот, насчет национального вопроса. В последнее время генеральный стал уделять ему непропорционально большое внимание. Причем вектор развития направлен не совсем туда, куда следовало бы. Да — Да-да, дорогой, — согласился Рашидов. то, что случилось с Владимиром Васильевичем, ни в какие ворота не лезет. Невольно задумаешься о том, кто у нас будет следующим следующем в очереди. — И это ты, наверное, еще не слышал о проекте новой Конституции, — продолжил Кунаев. — Почему не слышал, дорогой? Очень даже слышал. Там, кажется, собираются убрать статью о самоопределении. — Точно. Только не о самоопределении, а о свободном выходе из Союза. Семьдесят вторая статья. «Я лично считаю это абсолютно недопустимым, ведь за этим абсолютно точно последуют и другие шаги, вплоть до расформирования республик. Вместо них автономии будут. Или еще больше. Генерал губернаторства, как при царях, — развил мысль Рашидов, — а начальниками посадит генералов из Москвы. «За что в семнадцатом году боролись?» «Значит, дорогой Шараф Рашидович, — сказал Кунаев, подливая коньяку в бокалы, — — Я рад констатировать, что наши мысли сходятся чуть менее, чем целиком. — И чуть более, чем полностью, — усмехнулся Рашидов. — А что насчет других республиканских лидеров, дорогой Дин Мухаммед Ахмедович? — Украину пока оставим в стороне. Там сложные процессы разворачиваются, а про остальных можно поговорить. Личные контакты по этому поводу у меня были с Алиевым и Гроссу. — С кем, с кем? — не понял Рашидов. — Семен Гроссу, молдаванин, пояснил Кунаев. Надо знать таких людей. Так вот, оба они разделяют мою, нашу, то есть точку зрения. Целиком и полностью 72-ю статью из Конституции убирать нельзя. Национальный вопрос сейчас лучше не трогать. Все должно идти ровно так же, как последние 30 лет. В русле ленинской национальной политики. Кавказ, я уверен, тоже будет с нами. Равно, как и вся остальная Средняя Азия. С Прибалтикой вопрос сложный. Еще одна мысль. — ответил Рашидов, — которую я мимоходом уловил во время последнего визита в Москву. Результаты Карабахского референдума планируется масштабировать и в другие регионы. Узбекистан назван не был, но Молдавия и Казахстан там чуть ли не на первых местах значатся. Вот значит как. Кунаев покраснел и махом допил немаленький бокал с коньяком. У Казахстана, я так понимаю, планируется забрать весь север. И запад тоже. «Мангышлак с новым узенем», — подлил масло в огонь Рашидов. «Ну, пусть попробуют», — горько усмехнулся Кунаев. «Гражданскую войну захотели? Они ее получат». «Дорогой Дин Мухаммед Ахмедович», — высказал, наконец, свою главную мысль Рашидов. «А не кажется ли вам, что все наши проблемы начались и усилились исключительно в связи с приходом нового руководства в Союз?» «На Романова намекаете?» «На него». «И на Гришина тоже». «Что-то давно про Виктора Васильевича никаких новостей не слышал», — признался Кунаев. «Он жив ли вообще?» «Жив и здоров. Постоянно проживает на территории санатория Аркадия в Гаграх. Но в политику пока не вмешивается». «А хорошо бы было взять и заменить Романова на Гришина», — высказал неожиданную мысль Кунаев. При Викторе Васильевича было все тихо и спокойно. «Никаких реформ Конституции и ни одного референдума». «Мысль интересная, а? «И заслуживающее серьезного обсуждения», — согласился Рашидов. «В четвертом году такая процедура прошла быстро и безболезненно. Почему бы не повторить? Для этого хорошо бы обеспечить большинство в политбюро», — задумчиво ответил Кунаев. «А после вывода оттуда Владимира Васильевича, боюсь, это не так просто сделать». «Будем работать, Дин Мухаммед Ахмедович», — бодро ответил Рашидов. «Кстати...» «Неплохо было бы опять меня ввести в политбюро хотя бы кандидатом для начала». «В свое время мы подумаем и об этом», — веско резюмировал беседу Кунаев. Зачем последовало неожиданное продолжение? «Не хотите на коньках прокатиться?» «На Медео?» — задал риторический вопрос Рашидов. «А почему бы и нет? Сто лет не надевал коньки. Но только у вас же тут соревнования круглый год идут». Эта неделя свободна от соревнований, так что каток абсолютно пуст и ждет вас.